Глава третья, Меч 15 игр рычу я, поднимая со стула. Я в офисе нашего главного менеджера Тома Паркера. Мой взгляд быстро проходится по остальным в кабинете. Рядом со мной стоят мой агент, как там его Том Паркер, еще бы, тренер Янг, который просто в бешенстве и еще какой-то мужчина постарше, которого я впервые вижу. Я отворачиваюсь от группы мужчин, уставившихся на меня и запуская пальцы в волосы, перебирая пряди. Я подсчитываю в голове 15 игр, поделить на 3-4 игры в неделю. Это примерно 5 недель без хоккея. 5 недель — это слишком много свободного времени. Из-за пустяковой мигрени? Я знал, что Илья тут еще нытик. Пять дней назад я врезал ему с большим удовольствием, а сейчас меня отстраняют. Бред какой-то. Том опирается на край стола, сохраняя спокойствие. Он скрестил свои длинные ноги, из-за чего его брюки немного задрались, и можно увидеть носки DC Eagles, выглядывающие из ботинок. Мич, ты отправил его в больницу с серьезным сотрясением. И ты уже не в первый раз нарушаешь. Отсюда и длительный срок», — раздается голос тренера Янга. «Он сидит рядом со мной. По его тону я могу сказать, что он зол. Конечно, тренер зол и на меня, но, скорее всего, и на решение НХЛ тоже. Но больше все-таки на меня». Я вдыхаю, пытаюсь успокоиться, но вскоре с рыком выдыхаю. «Еще и штраф? Разве отстранения недостаточно?» «По сравнению с другими, ты еще легко отделался», добавляет наш генеральный менеджер Том. «Этим у него плохо выходит меня успокоить. Но вообще-то это еще не все. Незнакомец делает шаг в мою сторону». Он немного старше всех остальных, на вид ему лет 50, в волосах у него седина, одет он официально, на нем синие брюки и белоснежная рубашка. Его янтарно-карие глаза встречаются с моими. Из-за его напористого взгляда я вспоминаю один случай из детства. Мне было где-то 6 или 7 лет. Это были те времена, когда мой отец еще не накуривался, и действительно вел себя как отец. Тот день, когда он отвел меня в цирк. Это одно из немногих приятных воспоминаний. Я сразу был очарован укротителем тигров. Я внимательно наблюдал за его спокойными движениями, когда он обходил вокруг дикого зверя. Укротитель плавно и уверенно двигался, несмотря на то, что тигр облизывался. Мужчина следил за его движениями, А затем тигр выполнил трюк, которому его обучили. Он без страха прыгнул через охваченный пламенем обруч. Этот загадочный незнакомец выглядит как укротитель. «Это значит, что я тигр?» Том продолжает. «Как вы уже знаете, спустя неделю после инцидента... В организации «Иглс» состоялось собрание. В соответствии с правилами Национальной хоккейной лиги, учитывая, что это повторное нарушение, мы решили, что будет полезно... Он делает паузу. «Для тебя и для команды...» Он прочищает горло, неловко двигаясь на своем месте. «Встретиться с психологом нашей команды...» Жестом он показывает на пожилого джентльмена передо мной. Очевидно, он и есть этот психолог. Доктор протягивает мне руку. Из-за контраста с темной кожей его седина отдает серебром. Здравствуйте, Мич. Я доктор Кертис. Я рад нашему сотрудничеству. Я молча пялюсь на его протянутую руку. Они держат меня за ребенка? Им что, мало штрафа и отстранения? Это была просто дурацкая драка. Напряженно говорю я, игнорируя мозгоправо и поворачиваясь к менеджеру. Мы же хоккеисты. Это вам не балет. Вообще-то, я слышал, что в балете все достаточно жестко. Находит ответ доктор. Я вновь смотрю на него и замечаю, что уголки его губ слегка приподняты. Я не смеюсь над его шуткой. Вместо этого я смиряю его взглядом, который может значить лишь одно. Почему мы все еще разговариваем? Все же это хорошо, что у него есть чувство юмора. Особенно, если мне придется работать с ним. Наверное, Опомнившись, я вновь перевожу взгляд на Тома, стараясь стереть с лица проблески шутки. Он скалится мне в ответ. Это не обсуждается, мич. В этой организации безопасность и справедливое отношение друг к другу имеет приоритет. Тебе нужно оттачивать свой разум так же, как и тело. Считай, что терапия. Это тренажерный зал для твоего мозга. Я еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза, но не пытаюсь с ним спорить. Если мне придется просидеть просто так 15 игр, мне все равно больше нечем будет заняться. Мой агент покашливает. Я уже успел о нем позабыть. Признаться честно, я даже имени его не помню. Помню только, что имя у него собачье, типа Дак или Бади. Он смотрит на меня и широко, искусственно улыбается. Он никогда не выглядит искренним. Может, потому что его взгляд холодный, как лед. Том кивает в его сторону. «Ах, да, у Макса тоже есть пара идей. Его зовут Макс. Точно. Мой агент всегда казался мне таким человеком, который миленько с тобой болтает, а потом называет тебя мудаком, как только ты отвернешься. Он меня раздражает. Наверное, еще потому, что он ходит за мной по пятам. Он везде, на каждом мероприятии и почти на каждой игре. С виду этот мужчина и мухи не обидит. Ему где-то за сорок, он одет в черные брюки и простую голубую рубашку. Его темные волосы слишком коротко подстрижены, что является еще одним пунктом в длинном списке того, что меня в нем раздражает. Ведь я знаю, что я плачу ему более чем достаточно, чтобы он мог нормально подстричься. Я здесь. Он прижимает ладонь к груди, его ногти чистые, аккуратные, а кожа на руках мягкая, будто бы он всю жизнь из офиса не выходил чтобы помочь тебе с твоим имиджем. Мы оба знаем, что ты хороший парень. Но нужно сделать так, чтобы фанаты тоже это знали. Моя бровь вздымается вверх, будто бы спрашивая, «Неужели кто-то из присутствующих считает меня хорошим парнем?» Рядом ухмыляется тренер Янг. Его смешок едва заметен, но я понимаю, что он думает то же, что и я. Я ценный игрок для моей команды, благодаря моей форме и грубой силе. Но я не Уэстон Кершоу. Я уверен, что абсолютно никто не описал бы меня как хорошего парня. К тому же... Макс потирает пальцами, его жест означает деньги. Чем лучше имидж тем больше спонсоров. А учитывая, что твой крупнейший спонсор позвонил мне на следующий день после той дурацкой драки и отказался от контракта, я бы на твоем месте отнесся к этому серьезно. Я распахиваю глаза, не веря, что Advanced Athletics от меня отказались. Я и не подозревал, что компания по производству спортивной одежды Расторгла наш контракт. Я сильно сжимаю челюсть. Это же миллионы долларов. На ветер. Окей. И каким же интересным образом мы убедим всех в том, что я хороший парень. Я спрашиваю Дага. М. То есть Макса. Неважно. Моя прямолинейность заставляет его на секунду сбросить свою маску, но вскоре он выпрямляется и возвращается к тому же выражению лица. Как ты, наверное, знаешь, «Иглс» спонсирует несколько молодежных спортивных команд в округе. И, к счастью для нас, одной из наших молодежных хоккейных команд нужен помощник тренера на короткий срок. Кажется, мои брови сейчас пробьют потолок. «Дети?» Я изумленно смотрю на тренера, затем на Тома. Кажется, им обоим эта идея тоже не очень нравится. «С чего вы взяли, что я и дети — это хорошая идея? Мне и взрослые люди не очень-то нравятся». Макс обрисовывает жестами прямоугольный экран телевизора. «Крутой! Накачанный хоккеист!» ездит по льду с детишками в хоккейных костюмах. Он проводит рукой по воображаемому экрану. Предполагаю, так он показывает нам заголовок Мич Андерсон из злого гризли в милого мишку-обнимашку». В этот раз я реально закатываю глаза. «Отнесись к этому серьезно», — говорит Том командующим тоном. Я смотрю на Тома и замечаю, что он скрестил руки, встав в защитную позу. Тренировать юных хоккеистов? Хотя я явно с характером. Как родители вообще к этому отнесутся? Я достаю все козыри из рукава, надеюсь, что меня от этого отмажут. Хотя, конечно, любой мелкий хоккеист, да его родители – Будут скакать от радости, как только узнают, что его будет тренировать игрок НХЛ. Да я, конечно, вязался в драку и случайно оставил кого-то с сотрясением. ну в каком-то смысле это от нас ожидается. Насилие — это часть игры. По крайней мере, что-то такое я слышал. Все уже решено, Мич. Говорит Том, явно не впечатленный моей попыткой выпутаться из всего этого. Тренер Янка ему поддакивает. У тебя есть свободное время, и это хорошо скажется на твоей репутации. Кто знает, может тебе это понравится? Говорит Макс, натянутым восторгом. Каждый в комнате одаряет его скептическим взглядом, и вскоре он прячет улыбку, вновь становясь холодным. «Что ж, ты начинаешь сегодня. Я отправил тебе всю информацию, расписание, так что желаю тебе повеселиться». Он хлопает меня по плечу и выходит из комнаты, не сказав больше ни слова. Волна шока и гнева вот-вот вырвется из меня, как из жерла вулкана. Это напоминает мне о главной причине, почему меня не стоит отправлять к детям. Сегодня? Тому хватило ума сделать виноватое лицо за то, что он свалил это на меня в последнюю минуту. Прости, что не предупредил заранее. Но у жены помощника тренера начались роды, и планы поменялись довольно неожиданно. Я перевожу взгляд на тренера Янга, надеясь хоть на какое-то чудо, которое мне поможет. Тренер прикрывается руками, будто бы пытаясь защититься от грядущей атаки. Это была идея Макса. Сквозь зубы я выкрикиваю ругательство, которое так долго сдерживал. Это лишь немного ослабляет напряжение. Правда, теперь... Все в комнате смотрят на меня с опаской. У меня вновь возникает ощущение, будто я сейчас прокушу себе что-нибудь и заодно лишусь рассудка. Доктор Кёртис усмехается. Он единственный спокойный человек в комнате, и от этого мне на удивление становится лучше. Хотя бы кто-то не думает, что я разорву тут все к чертям, как какой-то монстр. Мич. я думаю, тренировки пойдут вам на пользу и откроют вас совершенно новые навыки. Например, навыки отношений с другими. Он совершенно не реагирует на мой гневный взгляд и продолжает. К тому же, это поможет вам научиться контролировать свои эмоции. У меня есть несколько дыхательных упражнений, которые могут быть полезны. Давайте обсудим это на следующей неделе. Том прерывает мое молчание. Так, ну что ж, было весело, но мне нужно сделать несколько звонков и разобраться с командой. Так что удачного первого дня в качестве тренера, Мич. Вам обязательно по пятам за мной ходить? Спрашиваю я Макса и его лакея-фотографа. Они заходят в льдовый комплекс за мной. Два почти незнакомых мне человека следят за каждым моим движением и все фотографируют. Внутри меня бурлят эмоции. И все это лишь обостряет мои ощущения. И далеко не в лучшую сторону. Моя одежда кажется слишком тесной, от нее зудит кожа. Еще и звуки внутри здания слишком громкие. Все это остается кислым привкусом на языке. В голове проносятся воспоминания о моих первых начинаниях в хоккее. Некоторые из них хорошие, ведь хоккей был моя отдушиной, но многие из них не очень. От кислого привкуса во рту у меня сводит живот. Молодежный хоккей был моей опорой в детстве. Это дело меня мотивировало и подбадривало. Но это место также навевает плохие воспоминания о детстве. Например, о том, как моя мама ушла, а отец после этого сдался. Я вспоминаю поздние вечера после тренировок, когда папа не приходил, и тренеры по очереди отвозили меня домой. До тех пор, пока кто-то не вызвал службу опеки. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, желая прогнать все неприятные воспоминания, чтобы сосредоточиться на этой дурацкой подработке помощником тренера. Нужно сделать все, чтобы вернуться на лед. Этим я и займусь. «Извините, мистер Андерсон, мы постараемся вам не мешать», — дрожащим голосом отвечает фотограф. Он словно волнуется. Я выдыхаю со смешкой, но веселья в ней нет. Мы входим в большую комнату со скамейками, на которых сидят люди, чтобы надеть экипировку и зашнуровать коньки. Светловолосый мужчина, вероятно, не намного старше меня, врывается в дверь, которая, должно быть, ведет на один из катков. Он уже одет в форму тренера, темно-синие штаны и куртку с эмблемой команды на груди на которой, к моему сожалению, изображен вомбат, держащий клюшку. А для защиты на нем хоккейный шлем. И, конечно же, коньки. Мич Андерсон. Он широко мне улыбается. Очень рад знакомству. Дети ждут, не дождутся тренировки с вами. В ответ я киваю, не зная, что ответить. Ведь я не хочу быть здесь. Я Аарон. Он протягивает мне руку, но вскоре осознает, что на нем все еще надеты толстые хоккейные перчатки. Он снимает одну, смеясь. Мы пожимаем друг другу руки. Он уже знает, как меня зовут, так что я просто стараюсь дружелюбно хмыкнуть. Да уж, вы не Он вновь смеется. Видимо, Аарон часто смеется. Это бесит. Ваша форма в раздевалке. Он указывает куда-то в левый угол. Дам вам время на подготовку. Увидимся на льду. Я успеваю забежать в раздевалку и быстро переодеться. Теперь я одет в ту же форму с придурковатым вомбатом, что и аран Конечно, она далека по качеству от формы НХЛ, Но бывало и хуже. Вышитый на груди вомбат, жесткий и неприятный к телу. Кто вообще выбрал вомбата в качестве талисмана? Почему не что-нибудь устрашающее? Например, дракон. Хорошо, хоть у меня свои коньки. А то Аран наверное, подарил бы мне коньки с вомбатами. Макс и фотограф делают несколько снимков, где я стою перед баннером, вашингтон вомбац Затем я выхожу на арену. Игнорируя зевак родителей, наверняка снимающих меня на телефон, я подъезжаю к центру катка, где собралась вся команда. В сообщении Макса было сказано, что детям от 8 до 13 лет. В толпе я вижу даже пару девочек, их косые хвостики выглядывают из-под шлемов. Аарон стоит на одном колене и разговаривает с детьми. Увидев меня, он улыбается. «А вот и наш новый помощник тренера». Он поднимается. «Вомбаты! Давайте поприветствуем нового тренера как настоящие хоккеисты!» Дети бьют клюшками об и смеются. «Все! Кроме одного мальчишки, который стоит позади всех, и, как я понимаю, раздражен происходящим. «Вау! Спасибо!» Я пытаюсь выдать дружелюбную улыбку. «Надеюсь, мы...» «Эм...» Я делаю паузу. «Красиво говорить это не мое. Да и с детьми я не лажу. И вообще, какая получится ободряющая речь без парочки ругательств?» Надеюсь, мы подружимся. Последнее слово дается мне с трудом. Я будто говорю на другом языке. Аарон пялится на меня, как на пришельца, который впервые заговорил с детьми. Так ли он не прав? Наконец он хлопает в ладоши и смотрит на детей. Ну что ж, начнем? Все разъезжаются, уже зная свои позиции. Тренер снова поворачивается ко мне. «Сегодня вечером мы разделимся на группы и займемся тренировками. Я определю к тебе самых опытных ребят, тех, кто участвует в нашей соревновательной лиге». Он указывает клюшкой на группу, отрабатывающую удары клюшкой в дальнем конце катка. «Большие щитки отделяют каждую секцию», И при беглом осмотре разных групп детей становится ясно, что те, кому он отправляет меня, более опытные, чем остальные. Они даже одеты иначе. На них причудливые майки с фамилиями на спине. «Хорошо. А что конкретно мне нужно сделать?» Спрашиваю я, наблюдая за тем, как восемь мальчиков ездят по льду и забивают шайбы в ворота, мастерски катаясь то вперед, то назад, Аарон довольно сильно хлопает меня по спине. «Почему бы тебе не научить их спортивному мастерству?» Он подмигивает мне и уходит, вставляя меня на произвол судьбы. «Ладно», — говорю я, не особо понимая, зачем спортивное мастерство кучки невинных мальчишек. Я подъезжаю к своей группе, Внезапно перед моим лицом пролетает шайба, и я успеваю вернуться за секунду до катастрофы. Я смотрю на ребят и вижу, как они пялятся на меня с ухмылкой. «Спортивное мастерство», — бормочу я сквозь зубы. Ко мне распределили самых талантливых, но и самых самовлюбленных паршивцев. «Отличный план, Аарон». «Покажешь нам, как получить штрафной, Андерсон?» Язвит один из них. На его развощеком лице красуется ухмылка. Мальчишка справа от него заливается смехом. «Или как сделать так, чтобы нас отстранили?» «Может, он даст нам урок сотрясения мозга для чайников?» Подначивает еще один. «Заткнитесь уже, чтобы мы поскорее с этим закончили!» Вмешивается мальчик с темными волосами, который не участвовал в приветственном ритуале. Я медленно сглатываю, не давая мелким выродкам себя задеть. Заметив вспышку камеры, я смотрю сквозь ограждение и вспоминаю, что Макс с фотографом за мной наблюдают. Я подъезжаю к одному из парнишек, Смотрю прямо на мальчика с веснушками. Затем я хватаю его за плечи и, улыбаясь прямо в камеру, Конопатый делает то же самое. Итак, вы уже знаете, кто я такой. Может, теперь вы мне представитесь? Группа ухмыляется. А волшебное слово спрашивает блондинистый мальчик, нелепо хлопая ресницами. «Сейчас же?» Все как один скрещивают руки на груди. «Это выглядит так, будто они заранее все отрепетировали». Эта мысль звучит пугающе. Веснушчатый мальчик говорит первым. Он явно здесь лидер. «Слушай», — говорит он спокойно. Я запоминаю его поведение, чтобы командовать группой. Мы скажем тебе свои имена, когда ты заслужишь наше уважение. Я чувствую, как моя бровь лезет на лоб, и глаз раздраженно дергается. Мне стоит поговорить с тренером Аароном. Мальчики переглядываются между собой, хихикая. Брюнетт, однако, остается серьезным. Мне вновь отвечает Веснушчатый. «Ты не похож на крысу, Андерсон. Так, ребята, давайте вернемся к тренировке». Я повышаю голос так, чтобы они снова обратили на меня внимание. «Ладно, кнопатой хватит. Насколько я осведомлен, я единственный здесь с контрактом НХЛ, и я главный». Мальчик с темными волосами впервые смеется, и остальные оборачиваются, чтобы посмотреть на него. Я хлопаю в ладоши, чтобы вернуть их внимание к себе. Не обращая внимания на их недовольные взгляды, я разделяю их на две группы. Здесь лишь одни ворота и вратарь, поэтому придется поставить таймер и сменить нападающих и защиту. Я даю указания, И они встают на свои места, несмотря на то, что Веснушчатый поначалу пытался меня унизить. Первые пять минут все идет довольно хорошо. У группы хорошие навыки катания и слаженная техника передачи шайбы. Когда я меняю их местами через пять минут, все становится хуже. Конопаты кажется всегда в центре каждой драки, так же, как и темноволосый парень, который казался мне таким уравновешенным. Я начинаю запоминать фамилии на их футболках, чтобы знать, на кого кричать. За исключением Конопатова. Теперь я буду звать его так и никак иначе. Неважно, нравится ему это или нет. «Эй!» А их я как раз к тому моменту, как брюнет набрасывается на Конопатова и начинает бить его раз за разом. Я хватаю его за подкладки на плечах и отдираю от «Какого черта, пацан? Нельзя вот так вот лупить своих оппонентов!» Мой голос проносится по катку гораздо громче, чем мне казалось. Даунс бессмотрит на меня своими темными глазами из-под столь же темной копны волос. Его взгляд такой холодный и полный ненависти. А затем он плюет в меня. «Правда? Думаю, он хотел плюнуть мне в лицо» но так как я выше, он попадает мне на майку. Отвратительно. Прежде чем я успеваю отругать его снова, я вижу, как его холодные глаза раскрываются в страхе. Он смотрит на кого-то позади меня. Я поворачиваюсь и вижу... Медсестру? Она идет в нашу сторону. Нет, не идет. А яростно топает. Сначала я вижу лишь то, что на ней кроссовки, и она в бешенстве. Когда девушка подходит ближе, я замечаю, что ее глаза темные и такие же яростные, как у мальчика, чья майка все еще зажата в моем кулаке. И тут блондинка теряет равновесие, поскальзывается и приземляется прямо на задницу. Мальчишки позади меня хихикают до того момента, пока она не встает на ноги. Ее гневный взгляд устремляется в их сторону. Я настолько в шоке от всей ситуации, что просто стою и смотрю на нее. Наконец она кое-как проскальзывает по льду ко мне. Оказавшись прямо передо мной, она выставляет одно бедро вперед и кладет на него руку, сжатую в кулак. Все-таки я ошибался. В ее глазах не просто гнев, Ожгучая ярость. Блондиночка злится на меня. Вы кто вообще такой? И что вы себе позволяете с детьми? Я непроизвольно удивленно усмехаюсь. Детьми? Вы, наверное, что-то перепутали и говорите не об этих балбесах, Она делает очередной шаг вперед и бьет меня по руке, которой я держу майку мальчика. «Я уж не знаю, кто вам так насолил, сэр, но вы не имеете права орать на маленьких мальчиков». Пара мальчишек за моей спиной многозначительно хмыкают. Я поворачиваюсь и вижу, что Веснущито и его шайка притворяются, что плачут. «Да вы шутите!» Я указываю на Даунсби. Ваш ребенок ударил вредного пацана по кадыку. В самое горло вцепился дамочка. Я вновь невольно повышаю голос, но этим ее не возьмешь. Не растерявшись, она придвигается ближе. Я чувствую запах ее волос. Они пахнут конфетами. Жвачкой, если быть точнее. Сладкий запах совершенно не соответствует ее злобному взгляду. Она тыкает своим указательным пальцем мне в грудь. Тут я замечаю, что она немного вздрагивает, будто бы она сделала себе больно. Она низенькая, где-то на 10 дюймов ниже меня без коньков. Но в ее темно-карих глазах пылает пламя. Это говорит о том, что она гораздо тверже, чем кажется и она могла бы надрать мне зад, если бы захотела. Это немного меня пугает, но в то же время мне становится чуть жарче. «Относитесь к детям с уважением и добротой. Мне плевать, будь вы хоть легенды хоккея или что-то в этом роде». На последней фразе она взмахивает рукой. Уголки моих губ вздрагивают от ее слов, потому что она явно не в курсе, кто я такой. И что-то мне подсказывает, даже если бы она знала, что стоит перед знаменитым спортсменом, она все равно плевать на это хотела.